Глава семнадцатая. Вор и наложница. Клавдия Мамонтова ночью вновь мучили совести бессонница. Перед глазами его опять неотступно стояла Маша в женской камере Можайского СИЗО. Представлял он себе Машу и в набитом автозаке, скованную наручниками, в окружении грубых конвоиров — в прошлом, потерпев трагическое фиаско в своей изначальной профессии бодигарда, когда он не спас работодателя-самоубийцу, Клавдий несколько лет прослужил в полиции, не особо восторгаясь полицейскими методами работы, но принимая их неизбежность. И тогда он, силовик, находился по правильному сторону закона. А теперь он, Клавдий Мамонтов, на какой стороне? когда у него сжимаются кулаки при одной мысли о Маше, переживающей все трудности заключения. Является ли его нынешняя сторона тоже правильной? А добро сейчас на чьей стороне? На их с Макаром и Вениамином? Или же на стороне честного отзывчивого Петрыкина и добросовестно опирающегося на его показания служаки-следователя, равнодушного к судьбе очередной подозреваемой? Сколько их, подозреваемых, обвиняемых, в его буднях. Сплошной конвейер. Клавдия жгло изнутри отчаяния. Он сам не ожидал от себя бури чувств. Эх, Маша, Маша, что же я натворил безразличием к тебе и собственной глупостью? Он поднялся в полшестого утра, сидел в комнате охраны, налаживал, перепроверял оборудование. Все работало без боев, но он просто искал, чем себя занять заглушив чувство тревоги и вины. Глянул на монитор внешней камеры, узрел Макара на ранней пробежке в парке. Тому тоже не спалось, и он наматывал круги по до берега озера. Макар явился в комнату охраны через час с мокрыми после душа волосами и двумя кружками крепкого кофе. Домочадцы спали, а Клавдий Мамонтов злился на весь мир. «Разговоры ни черта не дают», Наши разъезды, встречи, подозрения версии все туфта. Мы разводим политес с фигурантами, а Маша остается в тюрьме. Всех этих баб сестер-наследниц, домработниц, девиц на скутерах, их братцев, олухов с мозгами на бекрень, хитрожупых водил лимузинов. Я не мог взять за горло. Даже со свидетелем облом вышел. Добрая душа оказался наш петрейкин но есть один вор, закончил Макар. Инокентий племянник. И ты с ним уж церемониться не намерен, да? Ну, ну, ну, говорит по-английски. К нему мы сейчас и отправимся в Москву, в Москву, в хамовники. Ты еще прежде жаждал с ним схлестнуться. Дошла очередь и дворишки. Без звонка наглянем. Клавдий сверился с номером телефона и адресом инокинтия Матвеева, полученным от Церсеи. К восьми с учетом пробок доберемся, и пусть только попробует мне. Нам не отпереть дверь. За руль внедорожника он сел сам. Туча грозовая, не человек, крутил руль одной рукой и готовился к схватке с варюгой. Вознамерился быть с ним жестким, да, Клава? подначил его с чисто детским любопытством Макар. Клавди лишь прибавил скорости, обгоняя на трассе всевозможных лухов на колесах. «Акеша возьмет и полицию вызовет», — не унимался Макар. «Не вызовет. Он же вор», — ответил Клавдий. «Вдруг еще и убийца собственного дяди. То есть его эпизод с дядей Димой отдельный? К смерти Акакиевой не имеющий отношения», — хмыкнул Макар. Клавдий не ответил. «Логики ни малейшей. Во всем сплошные нестыковки». Престижный район хомовники встретил их тишиной. Квартира Кеши располагалась рядом с Новодевичьим монастырем в старой цыковской девятиэтажке. — Камера натыкана. С десяти позиций мы уже засветились, — констатировал Клавдий, паркуясь за квартал от дома Матвеева-младшего. — Если я его убью при разговоре... — Я немедленно звоню Деге, — пригрозил Макар. — Либерман тебе сейчас вправит мозги. Клавдий лишь сверкнул очами. Он был готов и выбить дверь квартиры воришки и сорвать с петель входную дверь подъезда, но судьба сжалилась над ними. Они беспрепятственно попали внутрь вслед за курьером с коробом за спиной, прикатившим во двор на электросамокате. Тому заказчики открыли по домофону. Поднялись на последний этаж. Всего две двери. Соседская квартира, объединенная из трех, и студия однушка Матвеева-младшего, дар его великодушного отца. Макар позвонил в дверь. Глухо. Он вновь длинно-настойчиво позвонил. — Ключи забыл! — раздался женский недовольный голос. — Из души я! Клацнул замок, дверь приоткрылась, мелькнуло голое тело и... — Ой, кто это? — раздался испуганный возглас, и дверь попытались сразу захлопнуть. Но Клавдий ударом кулака здоровой руки распахнул ее, и они ввалились в студию. — Закрой пасть! — бросил Клавдий, находившийся в квартире женщине. — Заорёшь, свернув шею, курица! Все свершилось столь неожиданно, столь грозно и шикарно. Их явление на территории врага. Макар на миг даже растерялся. В холле-студии царил полумрак, везде разбросаны вещи, на полу банная простыня. А к стене прижалась спиной обнаженная женщина, шатенка лет 35. На ее искажённом лице... Дикий испуг. Пожалуйста, тихо, не бойтесь. Мы не грабители, мы и по делу Конокентию. Макар решил сам объясниться, иначе Клавдий в своем инфернальном настроении натворит беды. Прикройся! Клавдий наклонился, поднял простыню и швырнул даме. Таня шевельнулась. Махровая ткань соскользнула к ее ногам. Она пялилась на них, на Макара. Ой, а я вас знаю, прошелестела она, приходя в себя. «Вы Псалтырников, да? Приезжали в автосалон за заказом, когда я...» «Когда вы там еще работали?» — подхватил Макар. «Я Псалтырников, компаньон ваших бывших боссов. А вы Анетта Кузнецова?» Он сам наклонился, поднял простыню и подал Кузнецовой. «Где сожитель? Мальчишка где?» — грозно рыкнул Клавдий. «Кеша за круассанами спустился и за капучино в кафе на углу». Кузнецова запахнула на себе простыню, оставив обнаженными плечи и глубокое декольте. На ее алебастровое лицо возвращались краски. — Простите за шум, к вам у нас никаких претензий, Анетта, — вежливо заявил Макар. — Вопросы к Кеше. — После убийства его дяди возникли проблемы. Мы лишь спасаем свои бабки, вложенные в их авантюру с авто. Он лгал. Он просто давал ей время прийти в себя. А Клавдий с неприязнью разглядывал Кузнецову. — Штучка похлеще серсеи. С виду вся из себя кроткая и беззащитная, ангельский взор почти святой. Подобно мученице она готова терпеть их грубость, но... Простыня на ее груди уже медленно сползает вниз, вроде бы совсем невинно обнажая коричневые соски. А худая нога выставлена грациозно, нарочито провокационно. Клавдий отвернулся. Баба спала с боссом, Иваном Матвеевым, а затем переключилась на его отпрыска. Возможно, она же гостила и дома у Дмитрия Матвеева с ночевкой. Короче, баба давала всем троим родственникам. Что же она с этого имела? — Кешка, ваш бойфренд? — грубо спросил он у Кузнецовой. — За завтраком в койку для вас дернул пацан. А вы в курсе его воровских наклонностей? — Я вас не понимаю, о чем вы? Анетта Кузнецова окончательно успокоилась. Смотрела на них и прощала, прощала, прощала их с христианским смирением во взоре. — Отлично сечете, милочка! — отрезал Клавдий. — Скандал на весь офис с Кешей гремел. — Когда он деньги фирмы со счетов воровал? — Для вас, — по свидетельству сотрудников автофирмы. — Гнусная клевета! — воскликнула Анетта. — Я никогда никаких денег у Кеши не требовала. Ко мне их семейные разборки с деньгами не имеют отношения. — Но вы же из-за скандала с воровством, свинтели из автофирмы, Не отступал Клавдий. — Скажете нет? Вам просто надоело Феррари клиентам с задницей полировать. — Не ваше собачье дело. Хотела — работала у них. Захотела — ушла. — Буфера прикрой, ну? — рявкнул Клавдий. — На мой вкус сиськи у тебя маловаты. А сама ты уж старовата для оголтелого кокетства. — Хам! «Дурак!» — Анетта Кузнецова сорвалась. От ее притворной кротости не осталось и следа. Точеная личико перекосила злобная гримаса. «Даже если вы компаньоны покойника, вы не вправе меня оскорблять!» «Мы компаньоны и брата Ивана, кстати, вашего бывшего», — поправил Макар, решив прийти на выручку к Клавдию, хотя ему и претила невоспитанность в общении с дамами. «Дмитрий Матвеев убит, а у вашего нынешнего любовника...» Веский мотив к его устранению. Ведь именно родной дядя Дмитрий уличил его в воровстве со счетов. Нас же в сваре интересует лишь сохранность наших инвестиций в сделке с авто. Смерть Димы стала для меня ударом, когда мне Кеша сообщил. Кузнецова, наконец-то, натянула простыню повыше. Но там ведь некая незнакомая женщина замешана. Кеша узнал про нее от отца при их встрече в офисе. Хотя тот не распространялся особо. Значит, вот так Иван Матвеев преподнес тогда сыну обстоятельства гибели брата и дяди, пронеслось в голове у Макара. Но мы же ему все детально пояснили, и он вроде принял наши слова к сведению. Или нет? В услышанном от Кузнецовой снова было что-то неправильное, нелогичное. Макар силился сосредоточиться. Он не желал признаться, вид полуголый Этуали смущал его. Анетта Кузнецова возбуждала его чувственность. Ощущая себя полным подонком, занятым лишь собственными желаниями, а не благородным делом освобождения горничной Маши из тюрьмы, он притих. «На какие шиши вам Кеша завтрак в постель покупает?» Клавдий мрачно сверкнул глазами. «Ему ж папаша карты заблокировал. Или не он вас теперь содержит, дорогуша, а вы его?» «Не ваше дело», — повторила ему Анетта. «Или он дядю убил и свистнул у него нал из бумажника?» не унимался Клардий. «Накраденные бабки шикуют с вами?» «Кеша никого не убивал, он мне поклялся». «Что?» «Ну я же не полная идиотка», — Анетта Кузнецова передернула острыми плечами. «Когда такое происходит после скандала с кражей средств со счетов, я сама лично спросила Кешу. «Не он ли прикончил дядю из мести? вставил Макар. «Да, представьте себе. Его потрясли мои подозрения». Он поклялся мне, он ни в чем не виновен. — А в воровстве семейных денег поклялся? — хмыкнул Клавдий. — Послушайте, у них в семье что-то творится. Кузнецова зябка куталась в простыню. — Я в раздумьях. Странные вещи произошли на моих глазах. А именно, Макар весь обратился вслух. Ему вдруг померещилось, они сейчас услышат от стильной стервы нечто поразительное. Новые, до поры до времени таившиеся в тени, но являющиеся предвестником неких непредсказуемых событий и неожиданных поворотов в этом запутанном деле. Он не мог объяснить, откуда у него появилось подобное предчувствие, ведь всего минуту назад он откровенно, по-мужски, вожделел Кузнецову. Вскоре после скандала в офисе с деньгами я уже в тот момент рассталась с работой. Я торчала здесь вечером одна. Мы уже месяц... Жили с Кешей вместе у него. Но в тот вечер он задержался допоздна. Объяснил мне потом, он виделся с матерью в кафе. Из-за скандала она его даже домой не пустила. Я услышала, кто-то открывает ключом замок. Подумала, Кеша вернулся. Но это был Иван. У вашего бывшего ключи от студии сына, — решил уточнить Макар. «Конечно, квартира принадлежит ему, Кеша в ней лишь проживает» иван вошел меня поразило его лицо перекошенное красное злое аннета на секунду запнулась он увидел меня в прихожей я решила он из за меня явился взбешенный но мы с ним к тому времени окончательно расстались и он сам меня бросил он трепетал перед женой вдруг его нюта узнает про интрижку на работе она вообще прежде не только им но и всей фирмой командовала и дмитрием тоже Он к ней хорошо относился, но, кажется, побаивался ее. Макар и Клавдии слушали внимательно. Двумя фразами Анетта сейчас практически свела на нет их подозрения о романе Дмитрия с женой брата. «Иван глянул на меня, словно я вещь, стул или кресло, и прошел сразу в ванную по-хозяйски. Захлопнул дверь, я ждала. Он вышел, выволок из кладовки корзину для грязного белья, вывалил ее содержимое на пол» начал рыться, забрал грязные носки Кеши и пару его ношенных трусов. Он принес с собой полиэтиленовую сумку и все туда запихал, а потом обернулся ко мне, опять же не забуду его искаженного лица, и спросил, о чем Макар вновь насторожился. Предохраняется ли Кеша? Анетта поджала губы, ее черты изобразили фальшивую кротость. Пользуется ли он презервативом? Меня потрясла его бесцеремонность. Я в тот момент решила, он свихнулся от ревности. Но он ринулся на кухню, достал из подмойки мусорное ведро, швырнул всю гадость на пол, тоже начал рыться. — Он искал использованные презервативы сына? — поморщился Макар. — Он ничего не нашел. Я решила, он точно спятил. А дальше Клауди тоже брезгливо хмурился. Иван не сказал мне ни слова, хлопнул дверью. Я проверила ванную и обнаружила... — Что? Макар глядел на нее и больше не испытывал к ней вожделения. — Исчезла моя зубная щетка, — произнесла Анетта. — И полотенце для рук. Мы с Кешей пользовались одним на двоих. — Вы рассказали сожителю про пропажу? — бросила Анетте Клавдий. — Да, Кеша дар речи лишился от изумления. — Отец ему позже как-то объяснил свой визит? — спросил Макар. — Отец с ним перестал общаться сразу после скандала с кражей. Я думаю, он знал о свидании Кеши с маман в тот вечер и нагрянул в квартиру, когда сына точно нет дома. Обо мне он просто не подумал. Он решил обыскать квартиру в Кеша на отсутствие и, даже увидев меня, не отказался от своих намерений. — А почему, на ваш взгляд, — поинтересовался Макар? — Ему важно было забрать то, ну, всю дрянь, белье, носки и вашу зубную щетку. — усмехнулся Клавдий. — Ваня с щеткой просто ошибся. Подумал, щетка Кешина, не моя. В этот момент в двери повернулся ключ. Снаружи кто-то отпирал замок. Клавдий встал боком к стене. Входная дверь, отворяясь, закрыла бы его. Макар жестом махнул Анетте уйти в комнату. Все дальнейшее произошло в доле секунды. На пороге возник нагруженный крафтовыми пакетами из кафе Иннокентий Матвеев. На сгибе локтя он придерживал еще и подставку гнездышка с двумя стаканами кофе. Возрелся настоящего в маленькой прихожей Макара. А Макар его узнал. Да, тот самый темноволосый юнец-менеджер, которого он видел в свой приезд на автофирму перед сделкой. Макар мгновенно примерил его под образ истинного убийцы, возникшей перед добросовестным свидетелем Петрыкиным темной дождливой ночью. Двадцатипятилетний парень, но широкий, крепко сбитый, среднего роста. Одень его в плащ цвета хаки с капюшоном, спортивные брюки и белые сникерсы, и не отличишь со спины от корпулентной горничной Маши. И он достаточно силен для переноски пьяного оглушенного дяди Димы. и Иннокентий уставился на Макара, ошеломленно моргая. А потом... «Вы псалтырников? Как вы меня нашли?» он узнал в макаре золотого клиента семейной фирмы сорока на хвосте адрес принесла Клавдий эффектно появился из за двери плечом захлопнул ее и сразу железной хваткой взял матвеева младшего за горло вы что просипел тот вы кто ты родного дядю прикончил клавди потянул его вверх рискуя сломать парню шею ты ты по гляделкам твоим бегающим ясно как мочил «Пригласил встретиться. С повинной головой явился. Напоил его, оглушил, а затем поволок к железной дороге. А ты знал про заброшенный тупик. Откуда? И что там поезда недавно начали ходить? Тело дяди на рельсы, концы в воду, да?» «Пустите меня!» — хрипел Иннокентий. Удивительно, свои покупки он не уронил на пол. Продолжал крепко прижимать к груди и пакеты, и даже подставку гнездышка со стаканами, упираясь всем своим добром в широкую грудь Клавдия. «Вы кто?» «Мой секьюрити», — пояснил вежливо Макар. «И человек весьма серьезный. Отвечайте, Кеша. Не то он вам башку сейчас оторвет. Ваши семейные трагедии прямо влияют на нашу общую крупную сделку. Вы в курсе ее? Мы можем лишиться своих инвестиций?» — Поэтому нам необходимо ваше признание. Он молол несусветную чушь, но голос его и решительный тон почти гипнотически воздействовали на парня. Только эффект оказался обратным. — Я не убивал дядю! — завопил Кеша. — Вы с ума сошли! Он никого не убивал! Из комнаты на вопль выскочила, не выдержав Анета Кузнецова, всползшей простыне. — Я же сказал вам чистую правду! Я сама у него выясняла! Удерживаемый за горло ее бойфренд скосил глаза и... — Оденься прилично! — хрипло заорал он, задыхаясь от удушья, роняя на пол подставку со стаканами. — Ты дрянь! В непотребном виде перед чужими мужиками стыдись! — Не указывай мне, дурак! — огрызнулась Анета. Он тебя сейчас придушит, а ты о пустяках разоряешься! Я же за тебя заступаюсь! — Ну, пацан, последний вздох? Или признаешься нам всем в убийстве дяди? Клавдий сжал его горло сильнее, почти отрывая от пола. Парень приподнялся аж на носки, и пакеты из его ослабевших рук шлепнулись на пол. — Я... дядю... не трогал! — лицо Кеши посинело. — Отпустите его! — истерически крикнула Анетта. — Легче, легче с ним! — Макар тоже заволновался. — У Клавы сейчас лицо гладиатора мирмелона готового прикончить противников ракийца. Клавдий медленно разжал пальцы. Кеша не упал. Он сполз по стене на пол, прямо в лужу капучино. Он дышал карпом, выброшенным на берег, широко разевая рот. — Не прикидывайся, полудохлым крысёныш! — жестко бросил ему Клавдий. — Твоему дяде Диме под колесами тепловоза куда-то его беспомощно уложил. Страшнее и больнее пришлось. — Я дядю пальцем не касался. — просипел Кеша, поднося руку к горлу. — Я сам липким потом... — Что несешь? — Клавдий к нему нагнулся. — Покрылся, когда узнал. Кеша обвел их мутным взглядом темных глаз. — Я сильно здрещил. Испугался? Чего? Клавди смотрел на него, скорчившегося в углу. — На меня ведь все подумают, — прошипел Кеша. — После твоего воровства денег со счетов? Ну да, только я не крал. Неужели? Клавдих мыкнул. Стибрил сначала по мелочи, а потом крупнее и даже пол лимона. Я все деньги заработал. Кеша таращился испуганно на него снизу вверх. Я на фирме отца и дяди вкалывал бобиком три года после института. Они мне платили гроши. Отец твердил, приобретаешь бесценный опыт. Бэкграунд. И ты получил от меня квартиру в хомовниках. Эту клетушку. Правда, в престижном районе. Лжешь ты. Тебе платили зарплату мелкого офисного планктона, — отрезал Клавдий. «В Москве дворник больше получает!» — взвился Кеша, словно уже забыв про травмированную шею. «А у нас фирма семейная. Они оба на мне экономили. Отец и дядя. Я вкалывал почти бесплатно». Мне только на еду хватало, коммуналку за студию отец сам платил, он же владелец. А когда я возникал, они шутили, они всегда были заодно, мой папа и дядечка. Но я его не убивал, поймите. Да разве я способен убить его? Я его любил. Кеша паник Он бы мог со мной просто все уладить, когда обнаружил... — Недостачу? Твои воровские проделки? — Клавдий выпрямился. — Вставай. «Хорош валяться. Он бы со мной просто поговорил, я бы ему объяснил. И что для фирмы пятьдесят тысяч?» «Пол лимона», — поправил Клавдий. «Пять кусков — твоя первая кража. И ты вошел во вкус, Кеша». «Фирма когда-нибудь все равно стала бы моей», — ответил ему Кеша, возясь на полу, поворачиваясь и с трудом поднимаясь. «Они оба мне вечно зубы заговаривали. И отец, и дядя. Все твое, ты наследник» получается я воровал сам у себя дядя даже не пожелал со мной объясниться он стал просто на меня кричать и позорить в офисе перед сотрудниками обзывая расхитителем он настучал на меня отцу но я его не убивал у меня рука бы не поднялась на него поймите я его с детства любил он мой родной человек а реакция вашего отца вмешался макар он рассвирепел тоже стал орать на меня Мой сын не может быть вором. У нас в роду не водилось мошенников. Мы уже слышали это. Мой сын не может быть вором. У нас в роду не водилось. Макар встряхнул головой. Мысль, идея, догадка, словно муха, кружила, кружила и улетучилась. Не верю я тебе. И вор ты, и лгун, Иннокентий, констатировал Клавдий. Он вам не врет, возразила Анета Кузнецова. Она вняла истерическим приказом бойфренда и натянула простыню повыше. — по Побоями вы разве спасете ваше бабло? Инвестиции? — А то, — обернулся к ней Клавдий. — Сейчас пытками выколотим из него признание в убийстве. Запишем на мобилу и к его папаше. Продается, продается, продается. Признание против наших денег плюс неполученный нами навар от сделки. — Вы хотите шантажировать Ваню сыном? — взвелась Анета. — Шантаж ради своих кровных — святое дело, — отрезал Клавдий. — Папа его нам заплатит за видео с признаниями, а с сынком может поступать по своему усмотрению, знать полиции или отправить в Эмираты в бессрочный марафон от закона. — Деньги воровали со счетов, чтобы любовницу содержать? — спросил Макар Кешу, указывая глазами на Аннетту, прислонившуюся к дверному косяку и тоже пристально следящую за ними глазами пантеры перед прыжком. «Она моя невеста, а не любовница!» Кеша двинулся было к Анете, но Клавдий дернул его здоровой рукой за Худи назад. Вроде легко, а парень сразу отлетел к стене. «Не рыпайся, отвечай на вопросы!» Она ж тебя бросит завтра, молокосос!» «Не ваше дело наши с ним отношения!» Анета повысила голос. «И вообще, я вправе прямо сейчас вызвать сюда полицию!» «Давай, звони! А мы сольем им историю про воровство пацана! А ты его сожительница!» Менты прикинут и решат, именно ты его подбила на кражу семейных денег. Они же на тебя тратятся. Клавдий не церемонился с ней. А потом мы намекнем и про убийство. Мотив-то просто идеальный у твоего Кеши. Пауза. Тишина повисла в студии. Лишь Матвеев-младший сипло дышал, восстанавливая форму. «Сами вы, и Иннокентий, что думаете про гибель дяди?» спросил Макар. «Подозреваете кого?» «Я боюсь думать». Кеша глянул на него искоса. «Но я постоянно об этом размышляю, понимаете? Смерть дяди отравила мою жизнь. С одной стороны, наверное, все меня подозревают. Даже папа. Он вас обвинял в тот ваш приезд в автосалон, когда он вас дальше автостоянки не пустил?» Продолжил Макар. Кеша глянул на него с изумлением. «Откуда знаете?» «Нет, словами не обвинял, но я же не глупый. А ваша мать?» «Как она считает?» «Мы с ней не общаемся. Уже неделю я не могу ей дозвониться на мобильный». Она меня, наверное, заблокировала. Что-то изменилось в лице парня, будто он сам сомневался в правдивости своего ответа. «Ну да, вы ее даже в офисе разыскивали, помнится?» Макар кивнул. «А куда она уехала?» «Я не знаю. Отец мне не говорит. Наверное, они крупно поссорились». Они же и прежде ругались. И она тоже покидала дом. Макар пытался выяснить все. Всегда. Раньше вообще улетала за границу недели на две. Затем возвращалась. А позже уезжала в Сочи, на Красную Поляну или в Питер. Снимала номер в крутом отеле. У нее метод такой, проучить отца. И он всегда сдавался. Они мирились. Кеша отвечал нехотя. И сейчас то же самое. — Все случилось накануне убийства дяди, да? — Я имею в виду внезапный отъезд матери, — продолжал Макар. — Я не знаю точно, когда она уехала. Отец ведь перестал со мной общаться после скандала. Сам не отвечал на мои звонки и домой мне запретил являться под страхом... — Чего? Чем он вас пугал, не разрешая возвращаться домой? — Пригрозил, выкинет меня из студии на улицу. И я сдохну под забором бомжом. Кеша паник. «Я и не еду домой. Боюсь». «Диктуй нам ваш адрес», — приказал Клавдий. Кеша продиктовал, Макар сравнил мысленно с московским адресом Матвеева, полученным еще от отца. «Все верно». «Твой мобильный у меня в особом списке», — Клавдий показал ему телефон, полученный от Серсеи. Набрал, в кармане брюк, карго, Кеша запел мобильный. «Мой у тебя тоже теперь определился». «Я тебе по-прежнему не верю, и я даю тебе трое суток на размышления. Надумаешь признаться в убийстве дяди? Звекни мне в любое время. Обещаю, с признанием мы отправимся сначала к твоему папе, не в полицию. Деньги против записи, ты помни. Твою судьбу решит твой отец». Клавдия обманывал парня. С его признанием они с Макаром и Либерманом сразу бы отправились к следователю. Но парню незачем пока это знать. Бесславные ублюдки поступают в отношении прочих мерзавцев бессовестно и нечестно. На то они и бесславные. Пусть лучше в душе останется язва, воспоминания о собственном неблаговидном поступке, но Маша выйдет из тюрьмы на свободу. — У вас нет чувства потери контроля над ситуацией? — внезапно спросил парня Макар. — Нет, то есть да. «Что-то похожее. Я напуган происходящим. Если нечто вдруг устрашит и встревожит вас еще сильнее, позвоните моему секьюрити. Хоть днем, хоть ночью. Он вам разрешил», — заметил Макар. «В отличие от него, лично я почти верю в вашу невиновность в убийстве. И боюсь, после смерти дяди и вы в опасности, Иннокентий». Макар тоже врал на прополую. Он не знал, виновен парень или нет, Он его по-прежнему подозревал. Он просто решил посеять в душе Матвеева-младшего еще больше паники. Случись непредвиденное. Куда ему, заклеменному вору, деваться? Кому обратиться за помощью, если даже родители отвергли его? К любовнице Аннете? Дохлый номер. Хотя сейчас она вроде бы на его стороне. А друзей у него нет. Если припечет, пусть. Из трусости, из чувства самосохранения обращается к ним своим врагам. Точнее, крутому парню секьюрити Клавдию. Разве подобное не случается сплошь и рядом, когда ставки начинают подниматься, а жизнь, жизнь человеческая и гроша ломаного, уже не стоит.